Подумал о человеке, о том, что было когда-то человеком, через глаза которого я смотрю. Я в самом рое царей-жрецов, свободнее него, идущего по камням дороги в ярком свете солнца, где-то далеко от гор царей-жрецов, но все же в тени Сардара. Он может не починиться вам, просил я. Иногда бывают попытки сопротивляться сети и обрести сознание, ответил сар. А может ли такой человек отказаться от власти сети? «Сомневаюсь», — ответил сар — «разве что сеть не в порядке». «А что бы вы в таком случае сделали?» «Очень просто вызвать перегрузку сети». «Вы его убьете». «Он всего лишь человек», — сказал сар «Это было сделано с человеком на дороге в Караба, человеком Изара, который говорил со мной от имени царей-жрецов». «Конечно». Его сеть была не в порядке? Вероятно. Ты убийца, сказал я. Нет, ответил Саром, я царь-жрец. Мы с Саромом пошли дальше, по длинному уровню, заглядывая в кубы. В одном из кубов сцена застыла, местность больше не передвигалась, как на трехмерном экране. И увеличение неожиданно возросло, и запахи усилили. На зелёном поле, не зная где именно, из подземной пещеры появился человек в костюме каста строителей. Он украдкой осмотрелся, как будто опасался, что за ним наблюдает. Потом, убедившись, что он один, вновь исчез в пещере и вынес оттуда нечто, напоминающее полую трубу. Из отверстия в трубе торчал фитиль, похожий на фитиль лампы. Человек в одежде строителя сел, скрестив ноги на землю, достал с пояса сумку, а оттуда цилиндрическую горянскую зажигалку, с помощью которой обычно разжигают огонь на кухне. Снял крышечку, и я увидел, как на конце зажигалки вспыхнул огонек. Человек поднес огонек к фитилю, потом закрыл зажигалку и положил ее назад в сумку. Фитиль горел медленно, пламя приближалось к трубе. Когда оно почти скрылось с ней, человек встал и направил трубу на ближайшую скалу. Блеснул огонь, раздался резкий звук, как будто из трубы вылетел снаряд и ударился в скалу. Поверхность скалы почернела, и от нее откололось несколько кусочков. Стрела из самострела причинила бы больший вред. «Запрещенное оружие», — сказал сэр. Царь. Царь-жиед, стоявший у этого куба, коснулся какой-то кнопки. «Стойте!» — закричал я. Прямо у меня на глазах человек внезапно испарился во вспышке ослепительного пламени. Исчез. Еще одна вспышка уничтожила его примитивную трубу. Если не считать почерневших камней и травы, сцена опять стала мирной. На вершину скалы опустилась маленькая любопытная птица. Потом прыгнула в траву в поисках добычи. «Вы убили этого человека», — сказал я. «Он мог бы проводить запрещенные эксперименты много лет», — сказал Сар. «Нам повезло, что мы его поймали». Иногда приходится ждать, пока оружие использует в войне, и тогда убивать много людей. Лучше так. Материал экономится. Но вы его убили. Конечно, сказал Сарм. Ведь он нарушил закон царей жрецов. Какое право вы имели устанавливать для него закон? Право высшего организма контролирует низшие, сказал Сарм. По тому же праву вы убиваете боска или табука, чтобы питаться его мясом. Но это неразумные животные. Они чувствуют. Мы убиваем быстро. Антенны сарма свернулись. Мы тоже обычно убиваем быстро. И все же ты жалуешься на это. Нам нужна пища. Можно есть грибы и овощи. Я молчал. Правда такова, сказал сарм. Что человек? Хищное опасное животное. Но ведь животное неразумно, возразил я. Разве так важно? Спросил сарм. «Не знаю. Что, если я скажу, что важно?» «Тогда я отвечу, что подлинно разумны только цари-жрецы», — сказал царь. Он смотрел на меня сверху вниз. «Ты для нас тоже, что босс колеслин для тебя», — он помолчал. «Но я вижу, смотровая комната тебя расстроила. Помни, что я привел тебя сюда по твоей же просьбе. Не думай о царях-жрецах плохо». Я хочу, чтобы ты был моим другом. Глава 18. Я разговариваю с арму В следующие дни, когда я мог избежать внимания Сарма, а он, несомненно, был занят своими многочисленными обязанностями, я путешествовал порой на транспортном диске, который мне предоставил Сарм, и искал миска, но не находил его. Я знал только, что он, как выразился Сарм, держал гуру. Никто из тех, с кем я разговаривал, а это были преимущественно мулы, не объяснил мне смысл этих слов. Мулы были расположены ко мне, и я понял, что они просто сами не знают, что это значит, несмотря на то, что некоторые из них родились в Рои, в племенных клетках, отведенных в одном из вивариев для этой цели. Я даже обращался с этим вопросом к царям-жрецам, и так как я мэток, а не мул, они уделяли мне внимание» но вежливо отказывались сообщить мне то, что мне было нужно. Это имеет отношение к празднику Тула, говорили они, и это не дело людей. Иногда в этих походах меня сопровождали мул Алка и мул Бата. Когда они пошли со мной в первый раз, я взял пишущую палочку. Такими пользуются мулы в кладовых и раздаточных, и написал у них на левом плече одежды их имена. Теперь я мог их различать. Такой знак заметен для человеческого глаза, но вряд ли на него обратит внимание царь-жрец. Точно так же, как человек вряд ли заметит слабый звук, если его внимание обращено на другое. Однажды, во второй половине дня, а времени я сужу по периодам кормления, потому что лампы поддерживают вруи постоянный уровень освещения, мы с мулом Алка и мулом Бата на транспортном диске быстро двигались по туннелю. «Приятно так ехать, Кэббет», — сказал Мул «Да, приятно», — поддержал его Мул Бата. «Вы говорите одинаково», — сказал я. «А мы есть одинаковые», — заметил Мул «Вы, Мул биолога Куска?» «Нет», — ответил Мул Алка. «Куск подарил нас сарм». Я застыл на транспортном диске и чуть не столкнулся со стеной туннеля. А От стены отпрыгнул испуганный мул. Я видел, как он трясет кулаком и что-то гневно кричит нам вслед. Я улыбнулся. Должно быть, он родился не в Рои. «Значит, — сказал я ехавшим со мной мулом, — вы шпионите за мной для сарма?» «Да, — сказал мул-волка. — Это наш долг, — сказал мул-бата. «Но если ты хочешь сделать что-нибудь, что не должен знать сарм, скажи нам, и мы закроем глаза» добавил мул алка да согласился мулбата и остановить диск мы сойдем и подождем тебя на обратном пути сможешь подобрать нас звучит справедливо хорошо сказал мувалка а быть справедливым это по-человечески спросил мулбата иногда ответил я хорошо сказал му алка мы хотим быть людьми сказал мулбатта «Не получишь ли ты нас как-нибудь быть людьми?» спросил Мулалка. Транспортный диск летел вперед. Некоторое время мы все молчали. «Не уверен, что я знаю это сам», сказал наконец я. «Должно быть, это очень трудно», заметил Мулалка. «Да», подтвердил я, «трудно». «А царь-жрец должен учиться быть царем-жрецом?» спросил Мулбата. «Да», сказал я. «Это должно быть еще труднее», — сказал Мулалка. «Вероятно», — ответил я. «Не знаю». Я по изящной дуге подвел диск к одной из теней туннеля, чтобы избежать столкновения с крабообразным животным, покрытым множеством перекрывающих друг друга пластин. Потом снова свернул, чтобы не столкнуться с прогулящимся царем-жрецом, который вопросительно поднял антенны, когда мы пронеслись мимо. «Тот, что не царь-жрец, это Мэтак», — торопливо заметил Мул Алка. «Его зовут Туз, и он питается спорами грибов». «Мы знаем, что тебя такие вещи интересуют», — добавил Мул Бата. «Да», — сказал я, — «спасибо». «Пожалуйста», — ответил Мул Алка. «Да», — согласился Мул Бата. Некоторое время мы двигались молча. «Но ведь ты поучишь нас быть людьми?» — спросил Мул Алка. «Я сам это не очень хорошо знаю». «Но ведь лучше на сказал Мул Бата. Я пожал плечами. Диск двигался по туннелю. Я думал, возможно ли тут маневр? «Держитесь», — сказал я, и, поворачиваясь, развернул диск так, что он сделал полный оборот и продолжал двигаться в прежнем направлении. «Мы все с трудом удержались на ногах», — «замечательно», — воскликнул Мул Алка. «Очень умело», — похвалил Мул Бата. «Никогда не видел, чтобы цари-жицы так делали», — сказал Мул Алка с почтительным страхом в голос. «Я думал, можно ли совершить такой маневр на транспортном диске, и теперь был доволен. Можно. В то время мне не пришло в голову, что я чуть не сбросил с диска своих пассажиров, да и сам едва не упал». «Хотите попробовать управлять диском?» — спросил я. «Да», — сказал Мул Алка. «Да!» – подхватил Мул Бата. «Очень хотим!» «Но начальник нам покажешь, как быть человеком?» – спросил Мул Алка. «Как ты глуп!» – насмехался Мул Бата. «Он нам уже показывает!» «Не понимаю!» – сказал Мул Алка. «Значит, не ты синтезирован!» – заметил Мул Бата. «Может быть!» – согласился Мул Алка. «Но я все равно не понимаю!» «Как ты думаешь?» – свысока спросил Мул Бата. Может ли царь жрец поступить так глупо? Нет, ответил Мулалка. Лицо его пояснилось Видишь, сказал мул Мулбата, он учит нас быть людьми. Я покраснел. Паучи нас еще, сказал Мулалка. Говорю вам, я сам многого не знаю, ответил я. Если уж знаешь, скажи нам, это Мулалка. Да, пожалуйста, подтвердил мул Мулбата. — Хорошо. — Это справедливо, — сказал Мул-Алка. — Да, — согласился Мул-Бата. — А тем временем Мул-Алка с неприкрытым восхищением смотрел на управляющую полосу диска. — Поучимся водить этот диск. — Да, — сказал Мул-Бата. — Нас это вполне устраивает, — Терл Кэббет. Я не возражал против того, чтобы проводить время с армом. Он мне сообщил о Рое гораздо больше, чем За такое время я смог бы узнать сам. С ним я получал доступ в такие районы, куда бы меня одного не пропустили. Одним из таких мест был энергетический центр. Гигантская установка, откуда энергия передавалась на многочисленные механизмы работы. Иногда это называют домашним камнем гора, сказал Сарм. Когда мы шли по длинной, извивающейся металлической спирали снаружи одной стены огромного прозрачного голубого купола. Под куполом размещалось сверкающее и спускающее голубоватое свечение большое сеточетое полушарие. «Конечно, аналогия не точна», — продолжал Сарам, — «потому что в Руи нет никакого домашнего камня. Домашние камни характерны для варовских городов человеческих обитателей гор Я почувствовал раздражение. В городах гор к домашним камням относятся очень серьезно. Человек может потерять жизнь» если не встанет почтительно при упоминании о домашнем камне города. А Сарм отзывается о нем так пренебрежительно. «Тебе трудно понять любовь человека к своему домашнему камню», — сказал я. «Странный культурный феномен», — заметил Сарм. «Я его прекрасно понимаю, но нахожу нелепым». «Врой нет ничего подобного домашнему камню», — спросил я. «Конечно нет», — ответил Сарм. Я заметил еле заметное подергивание передних конечностей, но роговые лезвия не обнажились. «Впрочем, у вас есть мать», — невинно заметил я. Сарм остановился на узком металлической спирали, опоясывающей огромный купол, выпрямился и повернулся ко мне. Одним движением передней конечности он мог сбросить меня вниз, на несколько сот футов, к неминуемой гибели. Мгновенно его антенны прижались к голове, Выскочили роговые лезвия, но тут же антенны снова поднялись, а лезвия скрылись. «Это совсем другое дело», — сказал Сарм. «Да, другое», — согласился я. Сарм несколько мгновений смотрел на меня, потом повернулся и пошел дальше. Наконец мы достигли вершины Большого Голубого Купола, и я увидел прямо под собой сверкающие сетчатые полушарии. Голубой прозрачный купол находился под другим куполом, каменным, и в нем я увидел множество переходов, инструментальных панелей и механизмов. Тут и там расхаживали царей-жрецы, поглядывая на шкалы, время от времени поворачивая ручки своими хватательными крючками. Я решил, что этот купол какой-то реактор. Посмотрел на полушарие под ним. Итак, это источник могущества царей-жрецов. «Нет», – сказал Сарм, – «я посмотрел на него». Он притронулся своими передними конечностями к трем местам по обе стороны груди и к одному за глазами. «Здесь», – сказал он, – «истинный источник нашего могущества». Я понял, что он показывает на те точки, куда уходили провода у того молодого царя-жреца, что лежит на каменном столе в потайной лаборатории Миска. Сарм указал на восемь мозгов. — Да, — сказал я, — ты прав. Сарм разглядывал меня. — Значит, ты знаешь о модификации сети Гангли? Да, — мне рассказывал Миск. — Хорошо, я хочу, чтобы ты понял царей жрецов. — Ты меня уже научил многому, — сказал я, — я тебе благодарен. Сарм, возвышаясь надо мной, стоит над голубым куполом, надлежавший далеко внизу сияющей полусферой, Высоко поднял антенны, повернулся и обвел ими обширное, запутанное, прекрасное, запретное пространство. «Но есть такие», — сказал Сарм, — «то хотел бы уничтожить все это». «Я подумал, могу ли, навалившись всем телом, сбросить Сарма вниз?» «Я знаю, почему тебя привели в рой», — сказал Сарм. «В таком случае ты знаешь больше меня», — ответил я. «Тебя привели сюда, чтобы ты убил меня», — сказал Сарм, глядя вниз. Я вздрогнул. «Есть такие», — продолжал Саром, — «кто не любит Рой, хочет, чтобы Рой умер». Я молчал. «Рой вечен», — сказал Саром, — «он не может умереть. Я не допущу его гибели». «Не понимаю», — сказал я. «Понимаешь, Терлкэберт», — сказал Саром, — «не лги мне». Он повернулся ко мне и протянул антенны. Их тонкие чувствительные волоски слегка дрожали. «Ты ведь не хочешь, чтобы эта красота и мощь ушли из нашего общего мира?» Я посмотрел на невероятно сложную установку подо мной. «Не знаю», — ответил я. «На месте царя-жреца, конечно, я не хотел бы, чтобы она погибла». «Совершенно верно», — сказал царь. «И тем не менее, среди нас есть такой, как не невероятно, но царь-жрец, который предает свой род, который хочет, чтобы эта красота исчезла». «Ты знаешь его имя?» – спросил я. «Конечно», – ответил сар «Мы оба его знаем. Это Миск. Я ничего об этих делах не знаю». «Понятно», – сказал сар Он помолчал. «Миск считает, что по своей инициативе привел тебя в Сардар, и я позволил ему поверить в это. Я позволил ему так же думать, что подозревая но не знаю точно о его заговоре потому что я поместил тебя в комнату рабыни Вики из Трева. И он доказал свою вину, кинувшись защищать тебя. А если бы он не пришел? Рабыня Вика никогда не подводила меня, сказал сар. Я стиснул перила. Горечь захватила горло. Вспыхнула старая ненависть к этой девушке из Трева. А чем бы я тебе приходился, если бы был прикован к рабскому кольцу? спросил я. Спустя время, может, через год, когда ты был бы готов, я освободил бы тебя, при условии, что ты выполнишь мою просьбу. И что это за просьба? Убей Миска, сказал Сарм. А почему ты не убьешь его сам? – спросил я. Это было бы убийством, – ответил Сарм. Несмотря на свою вину и предательство, он царь-жрец. Между мной и Миском роевая правда, – сказал я. Не может быть троевой правды между царем-жрецом и человеком, ответил Сарм. Понятно, сказал я. А если соглашусь выполнить твое желание, что я получу в награду? Вику Истреву, ответил Сарм. Я дам ее тебе ногой и в рабских цепях. Это не очень понравится вики Вике Истреву. Она всего лишь сам кому. Я подумала вики и о своей ненависти к ней. — Ты по-прежнему хочешь, чтобы я убил миска? — Да, — сказал Сарм, — именно с этой целью я привел тебя в рой. — Тогда верни мне мой меч и отведи меня к нему. — Хорошо, — сказал Сарм, — и мы начали долгий спуск по огромному синему куполу, под которым скрывался энергетический центр царей-жрецов. Глава 19. Умри, Терл Кэббот. Итак, у меня в руках снова будет меч, и я смогу отыскать миска, за безопасность которого я опасался. Определенных планов у меня не было. Сарм действовал не так быстро, как я ожидал. После посещения энергетического центра мы просто вернулись в комнату миска, где стояла моя клетка. Я провел беспокойную ночь на маховом матраце. «Почему мы сразу не занялись делом?» Утром, через час после первой еды, в комнате миска, где я его ждал, появился сар К моему удивлению, на голове его был венок из ароматных зеленых листьев. Первая зелень, которую я увидел в рове. А на шее, кроме неизбежного переводчика, висело жерелье. Вероятно, просто украшение. Множество мелких металлических предметов. Одни похожи на маленькие закругленные совки, другие круглые и заостренные, третий с лезвиями. К тому же от царма исходили острые незнакомые запахи. «Наступает праздник Толы, праздник ночного полета», — сказал царм. «Твое задание должно быть выполнено сегодня». Я смотрел на него. «Ты готов?» — спросил он. «Да». «Хорошо», — сказал царм. «Подошел к одному из высоких шкафов в стене, Несколько раз нажал кнопку, и шкаф открылся. Очевидно, Сарм хорошо знаком с комнатой миска. Я подумал, все ли их помещения устроены одинаково, или он несколько раз бывал тут на разведке в прошлом. Знает ли он от потайной комнате под моей клеткой? Из шкафа Сарм достал мой пояс, ножный и короткий острый меч, горянской стали, которую я отдал миску. Приятно снова ощутить в руке оружие. Рассчитав расстояние между собой и Сармом, я подумал, смогу ли убить его, прежде чем он пустит в ход своей челюсти и страшные лезвия на конечностях. Где у царя жрица уязвимое место? К моему удивлению, Сарм рванул дверь шкафа, из которой достал мой меч. Он согнул ее внутрь и вниз, потом одним из кусков металла, висевших у нее на шее, и царапал дверь и опять немного прогнул ее. Потом аналогично поступил с внутренностями шкафа. «Что ты делаешь?» – спросил я. «Хочу быть уверенным, что больше твое оружие не запрут в этом шкафу», – ответил Сарм. И добавил. «Я твой друг». «Я счастлив иметь такого друга», – сказал я. «Очевидно, он привел шкаф в такое состояние, чтобы считали, что его вскрыли снаружи». «Почему ты сегодня так одет?» – спросил я. — Сегодня праздник Толы, — ответил Сарм, — праздник ночного полета. — А где ты взял зеленые листья? — Мы выращиваем их в особых помещениях при свете ламп. Во время Толы их носят все цари-жрецы в память о ночном полете, потому что ночной полет происходит на поверхности, где много такой зелени. — Понятно. Сарм коснулся металлических предметов у себя на шее. «Они тоже имеют значение», — сказал он. «Украшения в честь праздника Тола предположил я». «Больше этого. Посмотри на них внимательно». Я подошел к сарму и осмотрел эти куски металла. Одни из них напомнили мне совки, другие шилы, третьи ножи. «Это инструменты», — сказал я. «Давным-давно, за много раев до этого, так давно, что ты себе его образить не можешь». С помощью этих инструментов мой народ начал путь к царям-жрецам. А как же видоизменение сети ганглей? Эти предметы древнее, сказал Сарм. Возможно, если бы не они и не те перемены, которые они вызвали к жизни, никакого видоизменения ганглей не было бы. Потому что сами по себе видоизменения нервных узлов имели бы малую практическую ценность и не стали бы постоянными. Может показаться, невинно заметил я, что, вопреки твоему вчерашнему высказыванию, именно эти кусочки металла, а не восемь нервных узлов, есть подлинные источники могущества царей-жрецов. Сам раздраженно подергал антеннами. Нам пришлось их делать и использовать, сказала Но ведь ты сам сказал, что они древнее модификации сети Гангли, напомнил я. Это неясный вопрос, сказал сэр. Да, вероятно, ты прав. Лезвия Сарма мелькнули и снова исчезли. Хорошо, сказал Сарм. Источник могущества царей-жрецов в элементарных частицах Вселенной. Хорошо, согласился я. Я с удовольствием заметил, что только с огромным напряжением Сарм сохранил самоконтроль. Все его огромное тело, казалось, дрожит от гнева. Он плотно прижал хватательные отростки, чтобы помешать непроизвольному появлению лезвий. «Кстати», — спросил я, — «а как можно убить царя жреца?» При этом я заметил, что бессознательно определяю расстояние до сарма. Сарм успокоился. «Это нелегко с твоим маленьким оружием», — сказал он. «Но миск не сможет сопротивляться, и у тебя будет столько времени, сколько нужно. Я что, его просто зарежу?» «Бей по нервным узлам груди и голове», — сказал Сарм. «Тебе потребуется не больше полусотни ударов». Сердце у меня упало. Похоже, царь и неуязвимы для моего меча. Хотя, вероятно, я могу их серьезно ранить, если перерулю чувствительные волоски на конечностях или соединение груди с животом, а также глаза и антенны, если дотянусь до них. Потом мне пришло в голову, что, возможно, есть важные жизненные центры, неупомянутые сармом. Может быть, крестец или орган, перемещающий по телу жидкости и соответствующий нашему сердцу. Но, конечно, он мне о нем не скажет, не покажет, где он помещается. Он хочет, чтобы я просто изрубил обреченного миска, как будто он куп нечистительных грибов. Я этого не сделаю не только из тех чувств, что испытываю к миску, Даже если бы я хотел его убить, я не стал бы это делать таким способом. Не так убивает обычный воин. Я должен таскать сердце или соответствующий орган груди. Потом я вспомнил, что предположительно органы дыхания тоже должны размещаться в груди. Однако я знал, что они у царей жрецов в животе. Хорошо бы мне повнимательнее ознакомиться с нитями запаха миска. Но времени на это у меня не было. Да если бы я их прочел, мой переводчик сообщил бы только термин этикетки. Проще будет, приближившись к миску с мечом в руке, просто спросить у него об этом. Почему-то я при этой мысли улыбнулся. Ты пойдешь со мной, чтобы присутствовать при смерти миска? Нет, ответил Сарам, потому что сегодня праздник Толы, и я должен дать гур матери. А что это значит? Людей это не касается. Хорошо, сказал я. Снаружи тебя ждет транспортный диск и два мула. Мул Алка и Мул Бата. Они отведут тебя к миску и потом помогут избавиться от тела. Я могу на них полагаться? Конечно, сказал Сарам. Они верны мне. А девушка? Вика Истрева? Да. Антенны Сараму свернулись. Мул Алка и Мул Бата расскажут тебе, где ее найти. Они обязательно должны идти со мной. — Да, чтобы убедиться, что ты хорошо справился. — Но ведь тогда слишком многие будут об этом знать. — Нет, — возразил Сарам, — потому что я приказал им по завершении твоей работы